Глава 7. Империя Оствер, Грасс-Анхо, 17 июля 1404 года День начинался как обычно. Рано утром я проснулся в доме мадам Кристины Ивер Вер. Немного повалялся, посмотрел на спящую рядом со мной девушку из воспитанниц баронессы, а затем, оставив на столике рядом с постелью золотой эллир, отправился в ванную комнату и привел себя в порядок. После этого оделся, прицепил на ремень свой ирут и покинул спальню. Вместе с друзьями, которые провели ночь в соседних комнатах на третьем этаже, я позавтракал яичницей с беконом, выпил вишневого взвара и, распрощавшись с хозяйкой, вышел из дома номер 8 по улице Хальден. В наемном экипаже мы прибыли к старому дворцу. Прошли в казарму черной свиты, и дальше все должно было пойти по колее. Тренировки, занятия и выездка лошадей. Однако день начал преподносить сюрпризы. Сначала на общем утреннем построении роты, без одного взвода, который находился в карауле, наш командир, полковник Гедмин Сит, объявил личному составу о том, что несколько часов назад республика Арзум и царство Цегат разорвали все мирные соглашения с империей Оствер и начали против нас боевые действия. Войска новых противников перешли имперскую границу и начали наступление на владение великого герцога Кайяса. В связи с чем Верховным Императорским Советом образованы еще две армии, 4 и 5-я Новость, которую нам огласил полковник Сид, конечно же серьезная. Но она была ожидаемой, поскольку присоединение к Ассиру и Осилку их соседей Арзума и цегида было всего лишь вопросом времени. Так что никто из бойцов Черной Свиты этому не удивился. И хотя многие из нас хотели бы отправиться на фронт и показать врагам империи, что настоящие Остверы еще живы, мы понимали, что это невозможно. Наш фронт – это столица, и мы ведем свою войну, а поэтому все, что нам оставалось, это обсудить известие и двигаться в фехтовальный зал. Послышалась команда полковника. «Командирам взводов развести личный состав на занятия!» И он удалился. Капитан Винс провел инструктаж, и мы повернули в пристройку казармы, где нас уже ожидал господин Коннагер и его коллеги. И в этот момент меня окликнул адъютант командира роты, лейтенант Фэй. «Корнет Ройхо!» «Я!» Выйдя из общего строя, я подошел к командиру взвода и адъютанту. «Ступайте в кабинет полковника Сида», — сказал фей Посмотрев на Винца, я дождался его одобрительного кивка, я прижал сомкнутый правый кулак к сердцу. «Есть!» Ноги понесли меня в кабинет родного командира, куда воинов в черной свиты вызывали только по особым случаям, а мозг быстро прокручивал одну мысль за другой и пытался понять, что от меня хочет полковник. «Может быть, проявились мои контакты с бароном Каиром?» — задал я себе вопрос. «Вроде бы нет, все чисто. Посланники жала Канемов осторожны, и прежде чем выйти со мной на связь, они постоянно проверяются». Документы, захваченные во время нападения на Вейфеля и людей-григов, отправлены по назначению, и от барона Каира передана большая человеческая благодарность, которая пока выражена одними словами, а в остальном ничего особо важного и секретного я на сторону не сливал. И так вертел ситуацию и эдак, и пришел к выводу, что ко мне не подкопаться». Тогда зачем я понадобился Сиду? Непонятно. Я служу в черной свете, веду свои дела, выполняю все поставленные передо мной задачи и от остальных воинов роты ничем не отличаюсь. Так что при разговоре с командиром мне остается вести себя как обычно, но в то же время быть настороже. За такими размышлениями я подошел к кабинету полковника. На входе стояли два солдата в полной боевой экипировке. Меня пропустили в помещение, и я оказался вместе, где сит и капитаны Чёрной свиты решали, что должны делать и чем заниматься бойцы роты. Помещение было самым обычным: одно большое окно, пара столов, на которых лежали папки с документами, и несколько стульев. На белой стене подробная карта столицы и пара списков а в левом углу массивный деревянный шкаф и пара сундуков. Что касается людей, то их было двое, сам командир черной свиты и канцлер императорского двора граф Руге, по моим наблюдениям один из основных руководителей имперского союза. Я представился по всей форме и застыл на месте, а полковник и канцлер оглядели меня с ног до головы и, указав на стул рядом со столом, Руке сказал «Присаживайтесь, граф Ройхо». Отметив, что меня обозначили как графа, а не как корнета, я присел. Канцлер, который чему-то усмехнулся, расположился напротив меня, взял в руки одну из папок, открыл ее, углубился в чтение каких-то документов, и в кабинете повисла тишина. Сид смотрит в окно и наблюдает за выезжающими из конюшни корнетами второго взвода. Я рассматриваю потолок и по-прежнему гадаю о причинах моего вызова в это место. А Тайре Руге не обращает ни на кого внимания, просматривает документы в папке и время от времени морщит лоб. Так продолжается около трех минут, до тех пор, пока Руге не захлопнул папочку. Картон в кожаной обложке схлопнулся, канцлер двора посмотрел на меня, а я на него. Несколько секунд мы померились взглядами, и я не отступил, выдержал взор вышестоящего начальника и, удовлетворенно кивнув, он отвел от меня свой взгляд и произнес. «У вас хороший послужной список, граф Ройхо, и, несмотря на ваш возраст...» За плечами немало славных дел, которыми можно гордиться. Потеря родителей и дома – это серьезный удар по психике любого молодого человека. Но вы не сломались, смогли уцелеть и спастись, выдержали трехлетнее обучение в Крестиче и без колебаний вступили в организацию имперских патриотов. Затем вы немного, но весьма результативно повоевали. «Снова смогли выжить, и в имперском генштабе лежат два ходатайства о вашем награждении. Одно от командира партизанского отряда Калагана, а другое от командующего отдельным Маирским горным корпусом полковника Мурманца». «Оль-ля-ля», — подметил я, — «два ходатайства, про которые я ничего не знал. Глядишь, еще медальку дадут». А граф продолжал. Но это все в прошлом. А меня больше интересуют ваши нынешние подвиги и успехи. За три месяца службы в черной свите граф Ройха зарекомендовал себя с самой наилучшей стороны. Караулы несет исправно и без халатности. На занятиях усидчив и внимателен. А главный показатель, конечно, это ваши похождения в белом городе. «Девять официальных дуэлей и девять побед!» «Это впечатляет!» Подражая руки, я кивнул подбородком и ответил. «Я стараюсь выжить, господин канцлер, и этим все сказано. А ко всем приказам моих командиров отношусь всерьез. Сказано драться, и я дерусь. Но в целом я человек не агрессивный и приключений не ищу». «Хм, хитрите Ройха». Канцлер усмехнулся. «Ведь это вы со своими друзьями убили Вейфеля грига И не просто так, а еще и ограбили его!» «Да, мы. Отпираться от очевидного факта я не стал. Слишком много ниточек ко мне от этого дела тянется. Официально ничего не докажешь, но я ведь не в тайной страже на допросе. Так что можно быть достаточно откровенным. И зачем вы это сделали? Господин канцлер, наверняка вы и сами догадываетесь, почему был убит Вейфель. Мы в курсе, что семейство Григов ваши враги. Однако нас смущает то обстоятельство, что о проведении акции в городе Вы не поставили в известность свое непосредственное начальство? Почему вы об этом умолчали? Меня с детства приучили к тому, что надо четко разделять службу и свои личные дела. Ну что же, этот ответ кое-что объясняет, и он принимается. Роги повертел в руках папку «Не иначе мое личное дело» и сказал. «Граф». «У меня к вам имеется ряд вопросов, на которые вы должны ответить предельно откровенно. А затем, если результаты опроса меня устроят, я сделаю вам очень хорошее предложение. Рискованное, но для вас, несомненно, выгодное. Вы готовы отвечать?» «Готов». Мой ответ последовал моментально. «Ну, тогда начнем». Канцлер вынул из стола сероватый ограненный кристалл из горного хрусталя и меня немного передернуло, потому что это была весьма хитрая штучка, которая определяла, говорит человек правду или лжет. В крестиче нам про такие артефакты объясняли, да и так в магических лавках они продавались. Для меня все могло сложиться плохо. Но я мобилизовался и подумал о том, что в случае реальных проблем всегда смогу воспользоваться моим тайным резервом – кмитами с боевыми заклятиями – и вырвусь из ловушки. Да и сам магический детектор лжи не идеален, так как может определять лишь прямые ответы «да», «нет» или «не знаю». Эти мысли дали мне уверенность в своих силах. Я почувствовал вокруг своего сердца четыре заполненные энергией дольнего мира капсулы полости. Взглянул на кристалл, усмехнулся и расслабился. Руги, который заметил, что я веду себя совершенно спокойно, несколько удивленно приподнял левую бровь, переглянулся с полковником, вновь сосредоточился на мне и задал свой первый вопрос. Итак, граф Ройха. «Вы знакомы с бароном Каиром?» «Да». Руги бросает взгляд на кристалл, цвет которого не изменился, и продолжает. «Вы работаете на него?» «Нет». «В данном случае я полностью правдив, поскольку не служу Каиру, а сотрудничаю с ним на взаимовыгодных условиях». «Вы передавали ему информацию о вашей службе в черной свите?» и заданиях Имперского Союза? Нет. С моей стороны, это откровенная ложь. Однако на душе по-прежнему спокойно, и кристалл сохраняет свою цветность. Если вам предложат поработать на тайную стражу Канимов, вы согласитесь? Не знаю. Вы знакомы с баранессой Инной Каир? Да. Она ваша любовница? Нет. Она ваша подруга? Да. Вы знакомы с Рагнаром Каиром? Да. Он ваш друг? Нет. Ваш враг? Нет. Вы готовы выполнять приказы Имперского Союза? Да. Вы работаете на кого-то, кто желает зла нашей организации? Нет. Вы покровительствуете салону баронессы Кристины Ивер? Да. За деньги? Нет. За интимные услуги? Нет. Вы получаете от баронессы Ивер информацию? Да. Вопросы сыпались на меня один за другим и были самые разной направленности. Отношение к женщинам и конкретным людям. Пристрастие и планы на будущее, родство с Ангусом Койном, дружба с Альерой и Эхартом, ну и так далее. В общей сумме было три с половиной сотни вопросов, которые задавались очень быстро, и это все напоминало мне о том времени, когда в военном лицее меня гоняли по психологическим тестам. Здесь было нечто похожее, и кристалл ни разу не изменил окрас. То есть, по мнению артефакта, я был совершенно правдив. раз так, то можно было переходить к следующей фазе нашего разговора. К предложению Руги, которое, как он считал, будет мне выгодно. И удовлетворенный моими ответами, канцлер не медлил. Граф, у нас есть к вам предложение. Заметьте, не приказ, который вы обязаны выполнить, невзирая ни на что, а предложение. Это я понял, господин канцлер, и оценил. Вот и хорошо, что оценили. А то я человек занятой, и не хотелось бы свое драгоценное время тратить на пустой разговор. Роги убрал со стола кристалл и спросил. Скажите, Ройхо, «Вы знаете о том, что некогда ваша семья имела в столице особняк?» «Конечно, но это было очень давно. Лет сто пятьдесят назад здание было продано, и все Ройха перебрались в родовой замок». «А вы знаете, где он находится?» «Нет, не интересовался этим. Все время не до того было» а хотели бы стать его собственником и жить в нем. Трудно сказать, я пожал плечами. Мой дом — это замок Ройхо. А к чему эти вопросы? К тому, граф, что у вас имеется возможность вернуть себе родовое гнездо славного семейства Ройхо в столице. Но за это я должен что-то сделать? Разумеется. Что именно? Убить пару-тройку людей, которые стоят на пути нашей организации. Причем не тайно, как вы убрали Вейфеля грига, а явно и напоказ, чтобы ни у одного человека в высшем столичном обществе не возникло сомнений в честности поединка, и каждый из аристократов Белого города знал о том, из-за чего он произошел. «Все понятно», – подумал я, вспомнил свои мысли во время первого караула в Старом дворце. Наемные киллеры свою задачу выполнили, устранили нескольких высокопоставленных аристократов и на время ушли в тень. А что дальше, если нельзя бросать начатое наполовине и требуется продолжать работу по устранению ставленников великого герцога Витима и воров из секретариата Верховного имперского совета? Ответ напрашивается сам собой. Надо вводить в высший свет бойцов черной свиты, которые доказали свою верность делами, знают, с какого конца держать меч и готовы убрать с пути практически любого противника, невзирая на его чины, заслуги, регалия и звания. А затем на освободившиеся должности проталкивать своих людей. Для меня все это очевидно, и как пример можно вспомнить, что за свое место новый начальник городского арсенала, вступивший в должность месяц назад, если верить слухам в салоне баронессы Ивер, заплатил 30 тысяч иллиров. Для людей из столичного дворянского общества это не секрет, но они не знают того, что новый начальник арсенала – человек имперского союза и является ставленником графа Руге. Теперь, когда задел есть, нужны новые свободные должности. И задача таких, как я, будет состоять в том, чтобы их освобождать. Готов ли я к этому? Вопрос старый. Я уже не раз задавал его себе, и ответ был готов. Конечно же, да. Я согласен, господин канцлер. Вновь поймав взгляд Руге и опять выдержав его, я сказал, «Однако хотелось бы знать, каким образом я стану хозяином родового особняка, кто станет моей целью, на что я могу рассчитывать и окажут ли мне поддержку финансами и людьми?» Правильные вопросы, граф. И я начну с особняка, который расположен на улице Дарвин всего в полутора километрах от старого дворца. На данный момент это достаточно потрепанное годами здание с изрядно захламленной территорией, которая за минувшую сотню лет сменила порядка сорока хозяев. Обстановки нет. Каменный забор держится на одном честном слове, а хозяйственные постройки отсутствуют. Однако особняк, находится в центре столицы, и только лишь за это он оценивается в 25 тысяч эллиров. Ого! – удивился я и поинтересовался. – И вы собираетесь потратить эту сумму? Нет. Так сложилось, что нынешний хозяин особняка, шевалье Морис Курро, готов обменять его на одну услугу со стороны нашей организации. И сегодня вечером он посетит салон баронессы Ивер, где при свидетелях проиграет вам его в карты. Понятно. Тогда переходим к следующему вопросу. К людям, которые станут вашей целью. Пока их только двое, но не исключено, что будут и другие. Первый – это заместитель начальника имперского генерального штаба, полковник Генцер. Второй – гражданское лицо чиновник секретариата Верховного Имперского Совета барон Дузель. Как хотите, но вы обязаны их уничтожить. Срок – два месяца. Справитесь? Хм, личности известные. Полковник и граф Генцер – потомок древней семьи и баловень судьбы. Он был участником нескольких локальных пограничных сражений на границе с республикой Коцка и вполне заслуженно получил звание капитана в одном из имперских линейных полков. А затем его словно подменили. Неожиданно для всех, после скоропостижной смерти нескольких родственников, он стал графом и весьма богатым человеком, после чего перебрался из провинции в столицу, выкупил себе должность и уже 15 лет сидит на ней и в уст не дует. Понемногу ворует и берет взятки недавно женился, детей нет. А поскольку современный генштаб это всего лишь несколько отделов, оставшихся от имперского и он занимается тем, что собирает информацию о противнике и продает вакансии в полках, то место это тихое и напоминает болото, в котором сидят толстые жабы и постоянно квакают, что только они знают, как надо воевать. И полковника Генцера который является вторым человеком в этой убогой структуре, я убью без всяких сомнений. А вот со вторым могут возникнуть сложности, поскольку барон Дузель – поэт, надо сказать, популярный и весьма известный в столице человек. А помимо этого он неплохой фехтовальщик и имеет на своем счету несколько выигранных дуэлей. Так что прежде чем его убить – а за что найдется, иначе бы имперский союз не обратил на него никакого внимания, с бароном придется серьезно поработать. Однако не боги горшки обжигают, и все можно сделать красиво. Был бы стимул, а он есть. «Справлюсь», — ответил я Руге. «Мне нравится ваша уверенность в собственных силах, Ройхо». И давайте перейдем к следующему моменту, который нас волнует. Финансы и поддержка. На то, чтобы привести в порядок свое родовое гнездо и достойно выглядеть в обществе, вам выделят 5000 золотом. На большее не рассчитывайте. Деньги получите завтра. Что касается поддержки, то ее не будет. Но вы можете привлекать к делу своих друзей Альеру и Эхарта а также других офицеров «Черной свиты». «Еще вопросы есть?» «Только два». «Задавайте». «А как же служба?» «Здесь все по-прежнему. Корнет Ройха продолжает нести караулы и посещать все занятия и тренировки «Черной свиты». «Ясно. А как с особняком? Он останется за мной?» «Не сомневайтесь». Роги-понимающий усмехнулся и потер ладони своих рук. Все будет по закону и со всеми полагающимися бумагами. Канцлер императорского двора замолчал. Я тоже. И свое слово сказал до сих пор молчавший полковник Сид. Мы надеемся на вас, Корнет. Помните это? Постараюсь оправдать оказанное мне доверие. Я встал. «Разрешите идти?» «Не торопитесь». Полковник взял со стола один из листов бумаги и протянул его мне. «Теперь можете вернуться в свой взвод». Бумага скрылась во внутреннем кармане мундира, и, провожаемый взглядами полковника и канцлера, я покинул кабинет Сида. На выходе увидел еще одного аристократа вроде меня, с титулом, но без владений, князя Камайвеш карнета из второго взвода, видимо, вызванного командиром роты по тому же самому поводу, что и я. И, не торопясь вернуться к товарищам, я встал у ближайшего окна, развернул лист, который мне вручил полковник, и вчитался в текст. Это было донесение безымянного шпиона Имперского Союза который доносил, что профессиональным убийцам черного города за голову корнета черной свиты, графа Урпорта Ройха, предлагается две тысячи эллиров. Предполагаемый заказчик – герцог Андалгрик. «Вот так-так», – на мгновение озадачился я. «Правитель Севера начинает действовать. Наверняка додумался, кто его бастарда прихлопнул». А может быть, чувствуя, что петля вокруг него затягивается, на всякий случай решил меня убрать. И его шаг ожидаем – нанять профессионалов, которые меня достанут. Ну и ничего страшного, один я не хожу, за пределы Белого города не высовываюсь. А что убийцы могут рядом нарисоваться, так это не новость, хотя за дополнительное предупреждение. Полковнику Сиду надо выразить отдельную благодарность. А тогда впрочь мысли про киллеров из чёрного города, я вернулся к размышлениям на тему порученного мне задания. Было необходимо определиться с тем, что делать с особняком и какими будут мои дальнейшие шаги. Насчет планов по устранению Генцера и Дузеля пока говорить рано, нужна дополнительная и более подробная информация. А вот насчет дома кое-что уже прорисовывается. Ремонт здания, покупка мебели и переезд в особняк, который сегодня вечером я выиграю в карты. Пройдут своим чередом, а после этого мне придется стать настоящим человеком из высшего света. И что для этого понадобится? Очень многое. В частности, потребуются слуги, коляска и карета, четверка хороших лошадей. Винный погребок, конюх, повар, садовник и содержанка-любовница. А еще придется немного обновить свой гардероб и взять на службу пару крутых бойцов, которые смогут обеспечить охрану моего родового жилища. Это то, что надо сделать легально и в открытую. А помимо этого, хорошо бы наладить вокруг дома охранную сеть, не только магическую, но и человеческую. «Однако это все потом. А пока служба продолжается, и надо идти в фехтовальный зал, где я сообщу своим друзьям о том, что вскоре мы будем в высшем свете. Не знаю, обрадуются они этому или нет, но известие примут с пониманием и помогут мне». «Эх!» — вздохнул я, вновь спрятал бумагу с донесением шпионов в карман, оправил мундир, потуже подтянул ремень с клинком, и вышел на залитый жарким солнечным светом плац перед казармой. Судьба играет людьми, и сегодня она подкинула мне очередной сюрприз. Подарила неплохую сумму денег и вернула родовой особняк. Правда, это все задаток, который придется отрабатывать потом и кровью. Но за мной не заржавеет, руки и ноги целы, голова соображает. Здоровье, навыки и реакции хорошие. Так что отработаю и отслужу.